Глава 93 Я поняла, что свободна от магии. Я не опасна для окружающих. Да и тех магистров, которые угрожали то мне, то Крису, уже нет у власти. Моя тайная миссия выполнена. Отныне я обычная магна. Теперь пришло время для счастья. Чтобы не бегать еще раз по улицам в халате, я наспех наколдовала себе голубое летящее платье до колен. Сунула в неосезаемый карман Чети и палочку и ринулась вон из дома в черноту ночи. — Ты куда? — услышала вдогонку голос Алисы. — Крису! — бросила я на ходу и побежала по улице. Я бежала, понимая, что нашему ужасу пришел конец. Отныне мы могли жить вместе, не скрываясь. Объявим всем, что поженились, родим детей. Дома мелькали мимо меня, а я все бежала и бежала. В какой-то момент увидела, что мне навстречу бежит Крис. Узрев меня, он вскрикнул от радости и припустил еще быстрее. Сойдясь, мы так крепко обнялись, что у меня чуть не хрустнули косточки. Мы стояли, прижавшись друг к другу, и никак не могли перевести дух. Было слышно, как бешено колотятся наши сердца. И чего мы так бежали? Даже в голову не пришло, что можно доехать на безлошадной карете. Это дошло до меня только сейчас. «Магия покинула меня!» Счастливо выдохнула я. Отныне мы свободны, все кончено. Нет, все только начинается, поправил меня Крис. Мы развернулись и пошли в наш дом. Отныне все мои дни и ночи будут проходить в нем. Я буду убирать в нем, готовить мужу, а когда пойдут детки, окружу их заботой. Мое счастье было полным. Уже через несколько дней мы узнали, что неволшебный мир стал быстро меняться. Все войны закончились. Военную технику утилизировали. Все страны вступили в дружественные альянсы. Вражда, воровство и разбои остались в прошлом. Также стали известны подробности государственного переворота у нас. Группа магов, желающих избавить наш мир от гегемонии магистров, всячески пыталась перекрыть им доступ к силам света из неволшебного мира. Но, чтобы они не предпринимали, магистры продолжали черпать силу из своей колонии – обрекая ее на вечные войны. Но вдруг ночью поток энергии иссяк, будто кто-то рассек его мечом. Силы добра вернулись в неволшебный мир, а магистры потеряли свое прежнее могущество. Этим моментально воспользовались сторонники переворота. Никто не понимал, почему магистры внезапно утратили подпитку из неволшебного мира. И только я да Крис с Ланой и Алисой заговорщически улыбались, зная, в чем дело. Гарри состоял в рядах революционного движения и теперь был избран на должность главного магистра. Я вспомнила, как Крис как-то сказал мне, что, потеряв меня, он женился на работе. Похоже, теперь пришла пора Гарри жениться на работе. Мы с Крисом не сдержались и махнули в неволшебный мир по туристической путевке. Навестили моих родителей. Они были счастливы видеть меня. Несчастные уже не чаяли увидеть меня живой, а тут вдруг я. Пришлось рассказать им, что потеряла память и потому не помнила, что можно вернуться домой. Но вот теперь все наладилось, и я объявилась. А что я могла им еще рассказать? Что я беглая чародейка? Познакомила родителей с Крисом и призналась, что мы женаты. Родители огорчились, что не удалось присутствовать на нашей свадьбе. но я все спихивала на свою временную амнезию. Возвращаясь в магический мир, пообещала родителям часто созваниваться с ними и бывать у них дома. С разговорами по телефону меня должен был выручить Чети, а в гости буду приезжать по туристической визе. Неволшебный мир настолько изменился, что я просто не узнавала его. Люди стали любезными, добрыми, грубого слова не услышишь. Люди покончили со всеми вредными привычками и стали развиваться духовно. Все войны прекратились. Ни распри, ни склок, ни намека на конфликты. Я гуляла по улицам неволшебного мира и чувствовала присутствие своей магии, рожденной от любви к Крису. Магия, как зонтик, накрыла весь неволшебный мир добром, вернув свет в души людей. Магистры министерства больше не имели возможности выкачивать из неволшебного мира свет добра. Их подвергли заклинаниям лишения памяти, чтобы они не надумали взять бразды правления в свои руки. Отныне они были неопасны, и их отпустили в обычную жизнь. Больше не было места злу ни в мире магии, ни в неволшебном мире. Моя магия была на страже счастья людей из обоих миров. Гарри стал справедливым и добрым правителем. Все были довольны им. Я и сама видела, насколько изменился мир благодаря его правлению. Карательный отдел расформировали за ненадобностью. Некоторые реформы привели к улучшению жизни в отдаленных от столицы регионах. Открывались новые школы и академии магии. Изучение магии стало углубленным, даруя магам и магнам большую силу. Был сформирован отдел помощи другим мирам, и в его штат приняли лучших выпускников академий. Я перевелась в отдел сыска, и теперь мы с Тетти вновь работали вместе. Плечо к плечу, рука в руке. Две неразлучные подруги. Но в связи с переменами в министерстве работа отдела сыска тоже стала другой, спокойнее, и даже несколько изменила вектор своей деятельности. Я переселилась в наш с крестьяном дом. Мы были счастливы, как никогда прежде. Выстраданная любовь, куда сильнее спокойной любви, не столкнувшейся с тяготами и преградами. Мою комнату в общежитии девчонки оставили свободной, так как я часто приходила в гости, и мы уединялись там с Алисой и Ланой. Мы с Крисом не стали говорить нашим друзьям, что уже женаты, и решили пожениться заново. Без традиционного обряда, так как он уже был невозможен. Наш брак был крепок и освящен духами магии. поэтому мы пригласили друзей, наколдовали пароходик на реке и устроили на нем большой праздник. Ночь, река, луна. Маленькие фонарики развешаны по всему пароходу. Обалдеть, как красиво! Ради этого дня стоило жить. Я наколдовала себе точно такое же красное развивающееся шелковое платье, в каком была во время первой свадьбы. Кристиан приоделся в темно-зеленый костюм. Мы выглядели так же, как тогда, когда дали друг другу клятвы верности у фонтана любви. И вот сегодня мы легализовали нашу свадьбу. Только Алиса, Лана и Тети знали, что на самом деле это лишь свадебный банкет, а сам брак заключен давно. Но остальным празднество казалось настоящим. Свадьба пела и плясала так буйно, что вода в реке закипала. Гулянье длилось весь вечер, ночь и утро. Так весело мне не было еще никогда. Счастье переполняло меня и рассыпалось искрами, как бенгальский огонь, окропляя приглашенных. Утомившись, друзья разбрелись по пароходу, а несколько человек остались на палубе и закружились в медленном танце. Крис подхватил меня за талию и увлек к танцующим. Немыслимая романтическая музыка растворила нас в мелодичных звуках. Мы медленно кружились. Счастливые и влюбленные. Свечи, фонарики, медленная музыка, плеск воды, шуршание шелка. У меня голова шла кругом от переполняющих чувств. Мое сердце радостно билось в груди, в унисон с сердцем мужа. — Теперь мы для всего мира муж и жена, — прошептал Крис, обнимая меня. — Мы и прежде ими были, — мурлыкнула я в ответ. — Думаю, ты поняла, что я имею в виду, — подмигнул он. Кристиан подхватил меня на руки и понес в каюту, подготовленную для брачной ночи. Внутри было много свечей, лепестков роз и играла тихая музыка. Муж поставил меня на ноги и нежно поцеловал, развязывая шнуровку моего платья. Красный шелк соскользнул на пол, обнажив мое тело, и Крис опустил меня на постель. С того момента наша жизнь стала похожа на сказку. Мы были счастливы. Работали, дружили со всеми, и наш дом грел нас своим уютом. Нам было хорошо в нем. Наш дом – наша крепость. Никакие волнения не могли потревожить нас. Через девять месяцев у нас родился прекрасный малыш. Мы назвали его Гарри. Конец